Глава 13. Мария Байда Чем дальше мы отдаляемся во времени от событий Второй мировой, тем более призрачными становятся шансы восстановить действительный облик этих событий. В отношении узников гитлеровских концлагерей такие шансы всегда были невелики, хотя бы потому, что большинство исследований на тему сопротивления в концлагерях основано на воспоминаниях, и свидетельствах участников тех трагических событий, значительную часть которых невозможно подтвердить документами. Это не значит, конечно, что все воспоминания и свидетельства очевидцев следует считать недостоверными. Например, в случае с Марией Байдой все получается некоторым образом наоборот. Широко растиражированные официальные документы о ее подвигах выглядят местами довольно сомнительно. Еще менее правдоподобными, иногда почти смешными, выглядят журналистские находки, повторяющиеся почти во всех публикациях о Марии Карповне, вроде такой. Когда в автомате заканчивались патроны, девушка бесстрашно перемахивала через бруствер, возвращаясь с трофейными автоматами и магазинами к ним. Но зато малоизвестные, сумбурные и оттого очень искренние воспоминания о самой Марии, Рисуют читателю вполне реальный образ обычной 20-летней девушки, пусть ужасно непоседливой, довольно упрямой и с характером, но все же обычной сельской девчонки, попавшей и судьбы в совершенно адские обстоятельства. И поведение Марии в этих обстоятельствах, в ее собственном пересказе, тоже выглядит вполне обычным. Хотя на самом деле она, конечно, настоящая героиня до войны. Детство у Марии получилось не сказать, чтобы очень счастливым. Родилась 1 февраля 1922 года в Крымской области в селе Новый Чуваш, с 1948 года Новосельская, в крестьянской семье, русская, отец украинец. Старшая из четверых детей, с 10 лет осталась без матери. Жили у бабушки с дедушкой. С восьми лет пошла в школу в городе Армянске Красноперекопского района. Это было в 1930 году. Жила в интернате при школе. После окончания третьего класса получила грамоту. И уже после смерти матери учиться я больше не стала. Училась я все время хорошо. Всего я окончила пять классов. Последний год я училась, когда мы жили уже с неродной матерью. В семье пошли неполадки. Отец нас всех оставил, и мы стали жить с ней родной матерью. Окончила пять классов и пошла работать. Сначала нянькой, потом в совхозе. В июле 1939 года устроилась на работу Костеляншей в больницу в селе военко Красноперекопского района Крыма. Летом 1941 собиралась поступать в медицинский техникум. Однако планам помешала война. Война. Первый день войны застал меня на работе. Я дежурила. Вдруг слышу – война. Когда в августе 1941 года на Перекопском бромном заводе началось формирование 35-го истребительного батальона, Мария Байда добровольно вступила в его ряды. Я ведь не шла на фронт, чтобы приобрести славу. Я шла потому, чтобы выполнить свой гражданский долг. Пошла защищать свою любимую родину. Это и вправду был почти фронт, только в тылу. Истребительные батальоны представляли собой военизированные добровольческие формирования граждан, способных владеть оружием. Перед ними ставилась задача борьбы с диверсантами, парашютистами и шпионами, а также с дезертирами, бандитизмом, спекулянтами и мародерами, то есть поддержание порядка в тылу. В октябре 1941 когда советские войска отступили к Севастополю. 35-й истребительный батальон вошел в состав 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии. К этому времени 19-летняя Маша окончила курсы медсестер и работала санинструктором. За время боев вынесла из-под огня и спасла жизнь десяткам бойцов и командиров Красной армии. В декабре получила звание старший сержант. В январе сорок второго ее немного ранило, после чего Марию перевели в штаб. В штабе ей было скучно. Я не соглашалась, но приказ есть приказ. Ничего не поделаешь. Первое время я бесконечно просилась, чтобы меня отправили назад, в батальон. Работа в полку мне была по душе. Я привыкла к бойцам, к боевой обстановке, а здесь сплошное затишье, целый день ходишь если нельзя, но очень хочется. После попытки штурма Севастополя немецкими войсками в декабре 1941 года старший сержант Мария Карповна Байда попросила перевести ее в разведку. По мнению официальных источников, пойти в разведку ее побудила не романтика, а ненависть к врагу. А вот что говорит она сама. «Мне давно очень нравились подвиги разведчиков. Любила слушать рассказы о подвигах разведчиков, и однажды я попросилась у комиссара полка пойти вместе с разведчиками. Он не разрешил, но я не остановилась на этом. Я договорилась с разведчиками, чтобы они меня взяли. Я думала, что о моем походе никто не узнает, но на этот раз, как назло, я понадобилась в штаб полка. Командиру полка донесли, что меня нет. Я очень переживала, что опоздала. Комиссар вызвал меня к себе и дал наказание. Пять суток домашнего ареста. Я не имела права выходить никуда. Два дня просидела, но на третий день я все-таки пошла опять к разведчикам. Через несколько дней я пошла к командиру полка и стала просить, чтобы меня отправили в разведку работать. Говорю, что хочу быть разведчиком. Ну, так и получилось. История с языком Из официальных источников, старший сержант Мария Карповна Байда ходила в тыл врага, добывала языков, доставляла командованию сведения о противнике. По воспоминаниям Марии, в одном из эпизодов разведчики захватили в плен немецкого обер-ефрейтора, и ей пришлось тащить его на себе. Кроме своего большого телосложения, он всячески сопротивлялся по дороге, даже несмотря на то, что руки у него были связаны. «А ведь мы взяли немца, забили ему рот бинтом, чтобы не орал, и вдруг приходится его бросить. Что делать?» Я перекинула через плечо автомат, схватила языка за воротник шинели и потащила, что было силы. Когда фашист увидел в штабе, кто его взял в плен, кто так тащил, он кусал себе руки. Потом разведчики шутили с Машей. «Нужно, мол, опять идти за немцами, а то уже, наверное, соскучились» подвиг и награждение. Сначала официальная версия. В начале июня 1942 года немцы предприняли очередной штурм Севастополя. Рота разведчиков, в составе которой воевала Мария Байда, держала оборону в районе Микензиевых гор. Несмотря на многочисленное превосходство, гитлеровцы не могли сломить отчаянное сопротивление советских солдат. Вновь на 8 июня В составе группы из четырех разведчиков Мария Байда всю ночь пролежала в боевом охранении, а рано утром противник после авиационной и артиллерийской подготовки перешел в атаку. Немецкие войска начали третий штурм Севастополя. Старший сержант Мария Карповна Байда, старшина второй статьи Михаил Масенко и два бойца вступили в бой, попав в окружение. Весь день они держали оборону, Мария отстреливалась из автомата, даже несмотря на осколочное ранение гранаты в правую руку и лицо. Нередко дело доходило до рукопашных схваток. В какой-то момент недалеко от нее разорвалась немецкая граната. Контуженная и раненная в голову девушка потеряла сознание. Байда пришла в себя ближе к вечеру, уже темнело. Как впоследствии оказалось, немцы прорвали оборону правее позиции разведчиков и зашли им в тыл. Быстро оценив обстановку, в окопах разведчиков было не более 20 гитлеровцев, и все они находились в одном месте, недалеко от пленных, Мария приняла решение атаковать. Благодаря внезапности и правильной реакции пленных разведчиков, которые, в свою очередь, напали на немцев, как только Мария открыла огонь по врагу из автомата, все немцы были уничтожены. Прекрасно зная схему минных полей, под прикрытием темноты Мария Байда вывела раненых бойцов к своим. Из представления к награждению. Товарищ Байда в схватке с врагом из автомата уничтожила 15 солдат и одного офицера, 4 солдат убила прикладом, отбила у немцев командира и 8 бойцов, захватила пулемет и автоматы противника. А вот отрывки из ее воспоминаний. Все, кто остался в живых, сдерживали свои позиции. Раненых и погибших было очень много. Потом осталось всего человека четыре, патроны на исходе, и гранат осталось немного. Но наступление немцев все же сдерживали. Когда мы увидели, что патронов не остается, мы засели в канаве. Стреляем во всех немцев, никто, ни один немец не прошел. Мы были в очень выгодных для нас условиях. Немцы нас не видят, а нам их очень хорошо видно. Вдруг у меня патроны все закончились. Я пошла собирать. Несколько дисков я нашла. Вижу бойца. Подхожу к нему и спрашиваю. «Ты ранен? Почему ты лежишь?» Отбираю у него автомат. Он ничего не успел ответить, как между нами легла граната. Обоих нас ранило. Какой-то боец перевязал мне руку и голову. Масенко посмотрел на меня и вскрикнул. «Ты тоже ранена?» Раненая Маша немного полежала, чтобы отдохнуть. Но не лежится мне. Взяла автомату бойца и поползла. Вдруг вижу, двигаются немцы. Их было много. Я немного обождала. Вдруг вижу, чуть ли не перед собой фрица. Думаю, что его-то никак нельзя пропустить. Я стреляла левой рукой. Дала короткую очередь, он упал. Потом вижу, что еще и еще много солдат немецких спускается. «Я вторую очередь». Масенко говорит, «Ты чего стреляешь?» «Видишь немцы? Патроны на исходе. «Я хочу лезть за автоматами убитых немцев». Масенко не пускает меня. Но я стащила с себя белую повязку с головы, чтобы незаметнее было, и поползла к фрицам. Благополучно добралась, взяла два автомата и штук шесть гранат, и также благополучно возвратилась. Это потом у журналистов превратилось в девушка бесстрашно перемахивала через бруствер. Дело шло к вечеру. Мы были вообще-то в окружении, так что наблюдать нечего было. Даже раненые говорили, что немцы, наверное, в Севастополе. Бойцы говорили, что и дороги мы не знаем. Но я дорогу здесь очень хорошо знала. Бойцы сомневаются. Стемнело. Решили так, что все бойцы, которые могут передвигаться, будут помогать бойцам, тяжело раненым. Все в общей сложности будут продвигаться за нами, а Масенко будет последним. Так и делаем. Если впереди опасности нет, я, идущая несколько впереди всех, машу забинтованной рукой, и все продвигаются на несколько метров. Потом подошли на уровень наступления. Здесь нужно было быть более осторожным. Нам пришлось много расследовать, нет ли где опасности. От своих раненых мы метров на 20-30 как будто бы никого впереди нет, продолжаем лезть дальше. Вдруг раздается стон. Думаем, не немцы ли это? Стон продолжается. Я говорю, ведь немцы-то воют, а наши стонут. И с этими словами бросилась я на стон. Действительно, это оказался один из наших старшин. Мы его подобрали, потащили на тропинку. Я возвратилась за ранеными бойцами. Поле было заминировано. Одна лишь тропинка осталась для прохода. Нужно было быть очень осторожными. Возвратившись, увидела, что многие из бойцов упали духом, говорят, что все равно положение безнадежное, и мы можем в любую секунду подорваться. Тогда на это я отвечаю. Хорошо, если придется кому-нибудь из нас подорваться на минах, так это мне, потому что я первая пойду. Это послужит сигналом, что продолжать идти нельзя больше, и никто из вас не пойдет. Нас было всего 38 человек. Долго шли, но старались не сойти с тропинки. Стали подниматься на гору. Никого нигде нет. Бойцы говорят, что все, очевидно, ушли в Севастополь. Вдруг раздается «Кто идет? Ложись! Свои!» В этом боевом охранении были бойцы, которые узнали меня, говорят, что эта сестра идет. Распросила их, как дела, и снова двинулись. К утру вернулись в штаб. Известия о подвиге Марии быстро распространились среди бойцов. Мне было интересно, куда бы я ни приходила, бойцы смотрели на меня, узнавшие меня показывали другим и говорили, что, мол, это та самая девушка, которая сдерживала сопку и вывела бойцов из окружения. Как будто на лбу у меня было написано. Вот так она получила героя в 20 лет. Вскоре в одном из боев Мария опять была ранена в голову, другие раны также давали о себе знать. Поднялась температура. Была направлена в госпиталь в Инкерманские штольне. Там узнала о присвоении ей звания Героя Советского Союза. Плен. 30 июня 1942 года, когда противнику удалось ворваться в Севастополь, группа раненых бойцов попыталась пробиться к морю надеясь на эвакуацию. 2 июля большая часть группы погибла в неравном бою. Уцелевшие укрылись в скалах южнее казачьей бухты Севастополя. 12 дней без воды и еды они ждали помощи, надеясь на эвакуацию по морю. 14 июля 1942 года гитлеровцы с моря обстреляли прибрежные скалы и взяли в плен оставшихся в живых советских бойцов. Так Мария Байда попала в плен. Сначала ее отправили в Бахчисарайский лагерь военнопленных, а затем в пересыльный концлагерь «Картофельный городок» в Симферополе. Мы были страшно усталые. Потом к нам приходит переводчик и говорит, что теперь вы не в Советском Союзе. Теперь вы должны исполнять наши приказания. Что мы заставим вас делать, то вы и должны исполнять в точности. Если же вы не будете делать или лениться, то мы будем принимать свои меры». Мы все молчали. Нас несколько раз спросили, понятно ли нам. Мы все равно продолжали молчать. Затем была Симферопольская тюрьма. И тут Марию чуть не погубила ее внезапная известность. Прошло несколько дней. Я как-то сидела на подоконнике и смотрела во двор. Вижу, мужчин выгоняют во двор на работу. Вдруг ко мне подходит солдат, русский, и говорит. «Мария!» Я сразу же приготовилась прыгать с подоконника. А он говорит, «Ты не бойся, не прыгай». Но я прыгнула. Меня звали только Катей, а фамилия моя была черная. Он все продолжал называть меня по имени. Тогда я подхожу к окну и говорю, «Нет, не Мария». «А кто?» «Катя». Я его не могла узнать. Тогда он мне назвал комиссара Попова из госпиталя дивизии. Может быть, я когда и встречала его, но просто не была с ним лично знакома. А меня он знать мог, так как многие тогда меня знали. Впрочем, никто ее тогда не выдал. Даже один русский, который всегда в нашем полку больше всех говорил о патриотизме, а потом оказался у немцев комендантом. Но Мария даже в тюрьме не сиделась так, как раньше не лежалась ей раненой на поле боя. Я хотела обязательно чем-нибудь кому-нибудь помочь хотя в это время фашисты ее уже среди пленных активно разыскивали. Без особого, правда, успеха. Мы все лежали на полу, как вдруг открывается дверь, и заходит немецкий офицер, одет он в гражданское, хорошо говорит по-русски, спрашивает, есть ли среди вас Нина Анилова. Одна говорит, что ее нет в живых, и еще в марте месяца она умерла. Хорошо. Ну а кто знает, где Людмила Павличенко? «Девушки говорят, что она была ранена, одно время была на Кавказе, а теперь где она, никто точно не знал. Может быть, она среди вас здесь сидит?» Все молчали. Потом он спрашивает, «А кто знал Байду Марию?» Девчонки растерялись. «Я думаю, что лучше всего мне сейчас встать и сказать о ней слово. Я подымаюсь, Людмила тащит меня обратно за гимнастерку, и говорю, что вот так-то и так. Я знала Байду Марию. Откуда вы знаете? Знаю, потому что были вместе. А где она сейчас? Она была ранена еще в июле месяце и на моих руках умерла. Это правда, что вы говорите? Правда. Потом задал еще несколько вопросов относительно Байды. Тут вспоминается старый анекдот про Штирлица. Его нет дома, что передать? Передайте, что приходила гестапа, сильно ругалась. Славута. В сентябре 1942 года женщин из Симферополя перевезли в лагерь военнопленных в городе Славута, ныне Мельницкой области, Украина. Привезли к вечеру, стали выгружать. Много было мертвых, их выбросили просто. В казармах нас всех согнали в Большой зал, это бывший военный городок. На второй день нас стали пересчитывать, некоторых перегоняли во второй барак. Я себя тогда чувствовала очень плохо. Я ничего не могла есть. Помню, когда нас еще в Симферополе высадили, то девушки спрашивали, когда же, мол, вы будете женщин отпускать, ведь мы не мужчины. А они говорили, а почему вы ушли на фронт? Комендант говорил, русские женщины хуже, чем мужчины. Здесь Мария, снова по своей фамилии, стала работать на швейном предприятии. Привели в швейную мастерскую. «Никого не было. Одна только женщина работала. Директор говорит, что вы должны работать добросовестно и хорошо и не заниматься никакими глупостями, не связываться с партизанами. И после этих слов он поручает нас этой женщине». Разумеется, очень скоро неугомонная Маша Байда, несмотря на проблемы со здоровьем, принялась заниматься глупостями. В лагере была подпольная группа, которую возглавляла Ксения Каренина. Однажды на работе я увидела, что Ксения как-то улыбается про себя. Потом я узнала, что она связалась с партизанами. Предложили мне познакомиться. Я согласилась. Однажды поздно вечером мы были уже на квартире, где нас уже ждали. Бабушка нас не отпускала, но мы ее уговорили и ушли. Встретила нас сама хозяйка. Я как раз себя чувствовала очень неважно. В кухне увидела, что никого нет, кроме Ксении и хозяйки. Ну, думаю, нас обманули. Через несколько минут приоткрывается дверь и входят двое мужчин. Познакомились. Это были партизаны. Фамилии их я сейчас не помню. Стали нас расспрашивать, думаем ли мы возвратиться в Красную Армию или нет. Потом спрашивают, были ли вы связаны с партизанами или нет, и хотите ли вы быть связанными с партизанами а весной же вы перейдете к партизанам. Эти партизаны сказали, что они из отряда Калашникова. Конечно, от их предложения мы никто не отказались. Немцы разыскивали партизан и даже обещали большое вознаграждение тому, кто найдет Калашникова. На это воззвание наша подпольная организация писала ответные листовки, где говорилось, что советский гражданин Калашников всегда бывает с вами. Мария раздавала листовки, И выполняла другие поручения партизан. Запланированный побег так и не случился. В феврале 1943 го Марию отправили в Ровно. Ксения Каренина, по некоторым данным, была арестована и повешена. В конце марта Мария Байда оказалась в Австрии. Нас стали продавать крестьянам. Нас было примерно человек 500. Каждый крестьянин мог выбрать себе девушку, какая из нас физически лучше выглядит. Выбирали, чтобы от взятой работницы было как можно больше пользы в работе. За нас платили 43 марки. Наконец-то я попала к одному фермеру. Фермер взял меня и молодого мальчишку, украинца. Потом он меня перепродал. Первое время я ничего не понимала из того, что мне говорили. Тогда хозяин брал меня за руку и подводил к указанной работе и показывал жестами, что нужно делать. Делать приходилось все и на полевых работах работала, и убирала сараи, убиралась также по дому. Официальная версия дальнейших событий гласит, что Мария своего Бауэра чуть вилами со злости не заколола, когда узнала о смерти Ксении. По воспоминаниям нашей героини, она проработала у фермера целый год, а потом с хозяйкой поссорилась. Она назвала меня русской свиньей и ударила меня, а я дала сдачи. Хозяйка пожаловалась хозяину. А через несколько дней пришел полицай и увел меня от них. Из полиции ее отправили на биржу труда, а оттуда работать на фабрику в окрестностях Зальцбурга. Это уже было начало 1944 года. Нас здесь было много, и военнопленные, и гражданские. Мы пилили дрова, перетаскивали их. Работа очень тяжелая. Подружились, передавали друг другу различные слухи, передавали, какой взяли город а какой бомбили. Кроме того, в лагере еще были такие военнопленные, к которым подходить нельзя было. Ни к ним, ни их не подпускали. Только иной раз они кричали нам, чтобы мы им сообщили о новостях на фронте. Недалек был склад с продуктами, нам иной раз удавалось что-нибудь достать и передать этим военнопленным. И в этом лагере Марии просто так не сиделась. Она узнавала, что происходит на фронте, записывала сводки, и передавала пленным. Общалась с рабочими немцами. Он говорил нам, что немецкие войска идут назад, и очень быстро. Он говорил, что не так страшно, что русские придут, а страшно, что придут коммунисты. Я говорила ему, что коммунисты против немецких рабочих ничего не имеют. Но в тюрьму, последнюю и самую страшную, попала из-за новогодних открыток. На Новый год мы решили послать друг другу открытки. Я таких открыток получила около восьми. Числа третьего 4 я, как всегда, работала. Собираюсь на обед. Вдруг слышу, что меня зовут. Подхожу. Мне говорят, что гестапо приехала. У меня сердце замерло. Подхожу и вижу, что стоит легковая машина, а около нее человека три. Один спрашивает по-немецки. Как дела? Я говорю, что ничего не понимаю. Вдруг я увидела высокого человека. Это Любченко. Украинец, начальник гестапо. Он стал со мной говорить по-русски. Признавайтесь, что вы делаете? Я работаю. А чем вы занимались, кроме работы? Куда ты ходишь в выходной день? С пленными разговариваешь? Со всеми разговариваю, если мне нужно. Начинает перечислять фамилии. Знаю ли я их? Я отвечаю, что нет, не знаю. Пошли в лагерь. Он говорит мне, что ты лучше сознайся, тогда тебе ничего не будет а если не сознаешься, то будет плохо. Пришел к моей койке, все перерыл, нашел открытки, присланные мне на Новый год, и ушел. Тюрьма. В тот же вечер ее арестовали, а через три дня отправили в Зальцбург, в гестапо. Через дня три появляется Любченко, вызывает меня, говорит, чтобы я сознавалась во всем, пока на допрос не брали. Я отвечаю ему на это что я не чувствую за собой никакой вины, поэтому не в чем сознаваться. Спрашивает, знаю ли я Мигеля. Это человек, которого я не очень хорошо знаю, но он прислал мне открытку на Новый год. Притом он назвал Мигеля бандитом. Я отвечаю, как бандит? Бандиты те, кто грабит, а он этим не занимается. Дальше был второй допрос и третий, и еще. Четыре месяца Мария Байда провела в неотапливаемой камере, подвергаясь изнурительным допросам и нечеловеческим мучениям. Потом велел отвезти в подвал и прежде всего раздеть. Осталась я только в нижнем белье. Открыли дверь подвала и толкнули меня туда. Там была холодная ледяная вода. Вода эта постепенно подходила все выше и выше. Не знаю, сколько времени я там пробыла, только мне казалось, что я там пробыла целый месяц. Не было никакой мочи держаться на ногах. И все же я твердила, что не знаю, не знаю ничего. Даже не помню, как открылась дверь. Ноги мои не двигались. Меня сразу же из этого подвала бросили в очень жаркую комнату, где стояла красная раскаленная печка. Там я сразу потеряла сознание. К концу апреля мучительное ожидание стало невыносимым. Мы решили передать записку, чтобы нас отправили отсюда, так как сидеть было уже невозможно. Но на нее никто не ответил. Это уже было в конце апреля месяца. Потом забрали Лену. Мне было так тяжело без нее, что я даже не помнил о себя. Остались мы только с Галей. Город бомбили жутко, начиная от самого раннего утра и кончая вечером. Люди уходили в подвал, под тюрьму, но я никогда не уходила туда. Нам в это время не давали почти пищи, только один раз в день давали баланду. Люди все обессилели. Между собой говорили, что скоро конец будет. В эти дни слышали шум моторов. Несколько дней мы затем не слышали никакого шума. Дверь нашей камеры закрыли, пищи нам не стали приносить совсем. Многие теряли уже сознание. Освобождение. Мария Байда была освобождена из по американцами 8 мая 1945 года. Освободившие лагерь солдаты вынесли ее из камеры полуживой. Потом, как во сне, послышался шум в коридоре. Француженки сказали, что теперь нам пришел конец, всех нас перестреляют. Потом я всего не помнила, так как силы меня покинули. Знаю, что открылась дверь, и нас всех стали вытаскивать. Когда я очнулась то увидела, что вокруг меня странные какие-то люди. Я еще не успела их разглядеть, как опять потеряла сознание. В дороге я попросила пить. Я, очнувшись на этот раз, узнала, что со мной американцы. Какой-то американец-солдат остановил машину и дал нам кипятку. Мы с удовольствием напились. Возвращение. Марию положили в американский госпиталь. Несколько дней я не могла подниматься на ноги. Затем, спустя некоторое время, я постаралась встать на ноги. Чувствовать стало себя лучше. Пролежала здесь я около месяца. Дальше она попала в лагерь репатриированных лиц. Прошла особый отдел. Первые допросы вели строго, но я себя чувствовала очень спокойно, потому что совесть моя была чиста, мне нечего было страшиться, Чувствовала, что это же свои люди, советские. Только в декабре 1945 года, пройдя всевозможные проверки, она вернулась на родину. В 1946 году приехала в Крым, где в Симферополе почти случайно встретила родных. К вечеру, когда я пошла на вокзал узнать, когда будет поезд, мы шли втроем, я почувствовала, что кто-то за нами все время идет следом. Личность его я не узнала. Он окликнул меня. Я не обернулась. Потом он подошел ко мне и называет по имени. Я говорю, да, Мария, но вас я не могу узнать. Он назвал себя, и я только после этого признала его. Он был неузнаваем. Лицо его было изуродовано, так что узнать его действительно было трудно. Это был дядя Ваня. Я пошла к нему домой. Переночевала у них. Встреча была очень радостная. Я стала расспрашивать ее о своих братьях и сестрах. Она сказала, что Коля и Степа были угнаны в Германию, а сестра уехала к отцу. Тетя сказала, что они читали книжонку из воинской библиотечки, в которой они прочитали и мою фамилию в числе многих других, где писалось, что меня уже нет в живых. Хотя после войны, поначалу из-за последствий ранений и болезней, Мария не могла работать. В свои 24 года после всего пережитого Она стала почти инвалидом. Только в мае 1946 года устроилась на работу официанткой в чайную в городе Джанкой, а в феврале 1947 года стала заведующей этой чайной. В августе 1947 года из-за проблем со здоровьем Марии семья переехала в приморский поселок Гурзуф. С декабря 1947 года по март 1948 года Мария Карповна работала поваром в винсовхозе Гурзуф. Родила двух детей. С марта 1951 года по сентябрь 1952 года работала секретарем Гурзуфского поселкового совета, а с апреля 1954 года по февраль 1961 года кладовщицей в Доме отдыха художников. В феврале 1961 года переехала в Севастополь. С 1961 по 1986 год работала заведующей Центральным отделом ЗАГС Севастопольского горосполкома. За 25 лет работы она вручила свидетельство о регистрации браков примерно 60 тысячам молодых пар, зарегистрировала более 70 тысяч новорожденных. Неоднократно избиралась депутатом городского совета. Умерла 30 августа 2002 года В Севастополе. Похоронено на кладбище коммунаров. Память. Почетный крымчанин, 2000 и почетный гражданин Севастополя, 1976 -й. В 2003 году на здании ЗАГС Ленинского района Севастополя, улица Очаковцев, дом номер 2, в котором работала Мария Карповна Байда, установлена мемориальная доска. Скульптор Владимир Егорович Суханов 20 сентября 2005 года детскому парку в районе улицы Одесской города Севастополя было присвоено название «Комсомольский парк имени Героя Советского Союза Марии Байды». В феврале 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Карповны Байды. Наверное, можно считать, что эта история с хорошим концом. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Том 1. Москва.